Он бежал так, как никогда в жизни не бегал. Навстречу хлопкам выстрелов и трескотняя чередей, которые слышались все явственнее. И он добежал. Внезапно узкий и пропавший сыростью бетонный коридор закончился, и Джек оказался в громадном зале, заставленном вертикальными стеклянными гробами, в которых находились какие-то человекоподобные существа. Между этими гробами был довольно широкий проход, логическое продолжение коридора, оканчивающейся нагромождением каких-то пультов управления с рычажками, кнопками, мигающими лампочками. А в центре этого нагромождения некий неимоверно грязный тип поднимал автомат, явно намереваясь застрелить пожилого человека в белом халате. Томпсон не был уверен, что этот человек тот самый ученый, ради которого он оказался в этом проклятом месте. Мало ли кто в научном центре расхаживает одетым в белоснежный халат. Но когда ты годами тренируешься, оттачивая навык защиты безоружных гражданских от вооруженных преступников, думать особо не приходится. Тело само знает, что ему делать, без вмешательства нерасторопного разума. Бегать с автоматом на перевес было неудобно, поэтому МП-5 болтался за спиной на ремне, перекинутом через плечо. Так что выдернуть из кобуры 911-й оказалось и проще, и привычнее. Пистолет будто сам из нее выпрыгнул. Руки привычно сложились в замок, куда М1-911 лег так, словно был продолжением этих рук. Джек уже пристрелял пистолет, и хотя расстояние было приличным, метров сорок, полицейский знал, что не промахнется по ростовой фигуре. Точно в голову отработает прежде, чем ловец удачи убьет человека в белом халате. Томпсон плавно, но быстро нажал на спуск, но в самое последнее мгновение, в ту долю секунды, когда боек уже начал движение в капсулю патрона, Что-то сильно кольнуло Джека в сердце, так что аж в глазах потемнело, и его рука дрогнула. 911-й зло рявкнул, как бойцовый пес, которого сбили на середине прыжка, и пуля ушла ниже. Немного, дюймов на десять. Конечно, можно было выстрелить и второй раз, и третий. Нужно было. Но как это сделать, когда сердце словно насквозь пронзила безжалостная серебряная игла, на этот раз не позволившая своему личному транспорту действовать так, как ему хотелось? На сердце он никогда не жаловался, все обязательные медицинские обследования показывали, у полицейского идеальное здоровье. Поэтому сейчас Томпсон точно знал, это она не дает ему завершить начатое. Проклятая звезда, трижды спасшая ему жизнь и сейчас почему-то решившая, что ее живому транспорту настала пора умереть.